Часть вторая, глава пятая, подглава три. Севастопольская бухта. Транспорт Березань. Ох, и попались мы, товарищи, ох, и попались! Кто ж мог подумать, что б е л и к и нас закинут на полсотни лет назад, во времена самого что ни на есть лютого царя? Как почему лютого? Вот и видно, товарищ, что ты политграмоте не разумеешь. Этот самый Николай Палкин... Самых первых революционеров из пушек расстрелял. Декабристы слыхал, небось? Товарищ Ленин что писал? Декабристы, мол, разбудили Герцена, а г е р ц е н р а з в е р н у л революционную агитацию. Наши были товарищи сознательные, а этот Николашка даром что первый, их из пушек. Выходит, что? Выходит, он и есть самая первая контра в мировой истории. Да, братцы, и Ленин а нем писал. Он вообще обо всем на свете написать может. Такого необъятного умища человек. Одно слово, вождь мирового пролетариата. Одна беда, здесь он еще на с в е т не родился. А вот так говорят тебе. Ильич с е м и д е с я т г о года рождения, а здесь какой? То-то. И товарищ Фрунзе не родился, и Троцкий л е в д а й д ы ч тоже. Один князь Кропоткин. но к нему пуща анархисты бегают, о н и и з в е с т н о е дело м а л о х о л ь н о е А мы сознательные члены РСДРПБ. Да и чё бегать, коли энтому князю ещё тринадцать годков стукнуло? — Это как партии нету? Что ты такое несёшь, товарищ? А мы кто? — Мы есть ячейка сознательных и беззаветных борцов за дело коммунизма. И раз мы здесь, то и партия здесь. Только отдуваться нам за всех придётся. «Такой наш революционный долг!» «Нет, товарищи, эсеров тоже нету. Они даже царя еще не взорвали. Нет, Маркс с Энгельсом как раз есть и уже сочинили манифест коммунистической партии. Так что нам, товарищ, есть на кого курс держать. Одна беда, мало мы знаем. А сила большевиков, она в чем? В теории, братва. В самой, что ни на есть, верной пролетарской революционной теории». Без нее мы, как слепые кутята, будем тыркаться. А потому первая наша задача этой теории — овладевать. А я вот беда почти все позабыл. Не до т е о р и и было, все больше кон трудавил на фронтах республики. з н а я что прочитать негде. А вот помнится, юнкерье перед самым отплытием книжки грузили на п р о х о д Грузовиками подвозили». Я там заприметил энциклопедию Бракгауза Ефрона. Она-то нам и нужна. А вот зачем. Когда я занимался в кружке политграмоты, один студентик приносил том из этого самого Бракгауза. Большой такой в к о л е н к о р е с золотым тиснением. В нем биография Карла Маркса прописана. И где родился, и где жил, и где книжки свои писал. Надо нам этот том раздобыть. — Как зачем? — Карл Маркс, он кто? — Правильно, вождь мирового пролетариата. — Они с Фридрихом Энгельсом возглавляют революционную организацию «Союз коммунистов». — Коммунистов! Понял? А ты говоришь, партии нет. Вот найдем их и спросим насчет текущей обстановки. Так, мол, и так, растолкуйте, как нам бороться с гидромировой б у р ж у а з и и С языками у нас, правда, неважно. Ну так большевики не боятся трудностей. Товарищ Ленин, что требует? Учиться, учиться и учиться. И вырабатывать из себя сознательных пролетариев. Так что хочешь не хочешь, а придется и за языки засесть, если дело того требует. Как не сможешь? А ты себя заставь. Большевик ты или дерьмо с о б а ч ь е Не сомневайся, товарищ. Ты головой кумека, и зря, что ли, она тебе дана? Завтра мы с товарищем Воденицким в море уходим, в боевой поход. Он на Казарском, а я на Котке, старшим трюмным машинистом. Повышение мне вышло. Хотят господа адмиралы произвести разведку. И для того посылают нас к самой Констанце. Дней за пять туда-сюда сбегаем, а ты подкатись пока к инженеру Глебовскому. Скажи, хочу книжки почитать, а их нету. Помогите, ваше с р о к р о д е Он к рабочим ничего, добрый, глядишь, и не откажет. Как что спрашивать? Вот этот самый т о м и с проси. А будут допытываться, почему именно его? Соври что-нибудь. Не впервые чай господам голову дурить. Будет это тебе, товарищ, партийное поручение. Голосуем? Кто за, поднимите руки. Вот и славно, что единогласно. Переходим к следующему пункту повестки. Ходят разговоры, что скоро из Петрограда приезжает какая-то шишка. Будет к присяге подводить царю Николаю Первому. И не всех ч о х о м а кто сам вызовется. И это, товарищи, надо хорошенько обмозговать.